Глава десятая. София становится опасной для Джоя, и он решается на ее убийство. А у инспектора Дивера появляются новые трудности. За столом кабинета сидел Дивера и жевал бутерброд. Это была его первая еда за весь день. «Простите меня, месье» сказал он вошедшему Джою. «У меня не было времени пообедать. Вы также должны извинить меня за то, что я вас побеспокоил своим вызовом, но к этому меня вынуждают обстоятельства». «У меня в двенадцать свидания», коротко бросил Джой и посмотрел на часы на столе. Они показывали 11.55. «Вы разрешите позвонить? Терпеть не могу, заставлять людей ждать». «Конечно, месье». Дивера пододвинул к нему аппарат. «Я вас долго не задержу». Джой взял телефонную книгу, быстро перелистал ее и, найдя номер телефона кафе «Золотой шар», попросил телефонистку на коммутаторе соединить его с этим номером. Он заметил, как Дивера записал номер. К телефону подошла Джанет. «Добрый вечер, говорит Джой», — сказал он. Простите, но я не могу сегодня прийти. — Не беспокойтесь, — сказала она. — Я как раз сама собиралась вам позвонить в отель. Я тоже не смогу прийти. Только что нам сообщили, что брат отца серьезно заболел, и папа выехал в сан тропес Я осталась за него и не могу бросить кафе. — Хорошо. Мне тоже очень жаль. — Понимаю. До завтра. — Да. — До завтра, — подумал Джой положив трубку на рычаг. И вдруг это завтра показалось ему очень далеким. — Простите, что я испортил вам вечер, — сказал Дивера любезно. — Все в порядке, — несколько раздраженно сказал Джой. — Итак, в чем дело? Дивера доел бутерброд и вытер руки платком. — Вопрос, который мне хочется выяснить, месье, касается одного вашего показания. Он взял листок с записью. Вы сказали мне сегодня утром, что после разговора с мадмуазель Балона на пляже вы ее больше не видели. Так вот в чем дело, подумал Джой, ожерелье. Этот человек действительно не дурак. Он заметил мою ошибку. Но у меня все равно есть возможность выкрутиться. Только спокойно и без паники. Да, верно, сказал он, глядя прямо в лицо Девера и благодаря Богу, что он не заставляет его снять очки. «Немного позже я попросил вас описать ожерелье, которое вы видели на девушке». «Помню, я его описал», — спокойно сказал Джой. «Да, вы его описали довольно точно», — сказала Девера. «А теперь взгляните на эту фотографию». Он передал Джою снимки, сделанные репортерами на пляже. Тот посмотрел на фото. Конечно, девушка была без ожерелья. Он и так, не глядя на эти фото, знал, что на пляже Люсиль Бало была без ожерелья. Джой медленно отложил в сторону снимок и вопросительно посмотрел на инспектора. «Ну и что?» — невозмутимо сказал он. «И вас ничего не удивило в снимках, месье?» «Нет». Джой нагнулся и еще раз посмотрел на снимки. «А что здесь не так?» «Но ведь она без ожерелья», — сказал Девера. Джой откинулся на спинку кресла. «Ну и что же тут удивительного? Я и не подумал, что она носит ожерелье на пляже. Но вы же сами мне сказали, что видели девушку на пляже, и она в это время была в ожерелье. А позже вы с ней расстались и не видели ее. Ведь так? Скажите, где же тогда вы могли видеть на ней ожерелье?» которое вы мне описали, если на пляже она была без него?» Несколько секунд Джой с намеренным удивлением смотрел на инспектора. «И вы вызвали меня сюда и заставили отказаться от свидания только за тем, чтобы выяснить такую незначительную подробность?» спросил он. «Но ведь я не говорил, что видел на ней это ожерелье. Оно выпало у нее из сумки на пляже, — Я поднял его и передал ей. — Я ответил на ваш вопрос, инспектор? Нахмурившись, Девера провел рукой по волосам и раздраженно пожал плечами. Объяснение было таким простым и выглядело так достоверно, что он почувствовал себя дураком. — Благодарю вас, месье, сказал он извиняющимся тоном. — Вы должны извинить меня. Конечно, очень неприятно беспокоить людей по пустякам, но вы сами понимаете, что каждое показание должно быть тщательно проверено, чтобы не оставляло никаких сомнений». Джой уже с трудом сохранял невозмутимый вид. Он был в восторге, что ему удалось одурачить такого опытного полицейского. Это было совсем нетрудно. И ведь все благодаря находчивости и крепким нервам. Но ну, теперь он в полной безопасности. — Не беспокойтесь, я все понимаю и сочувствую вам, — сказал он. Ну, он встал. Я могу быть свободным или вас интересует еще что-нибудь? Девера тоже поднялся. — Нет, месье, еще раз примите мои извинения. — Ничего, я был рад помочь, — сказал Джой и, немного помолчав, спросил. «Вы уже кого-нибудь подозреваете?» Инспектор пожал плечами. «Трудно сказать, ведь мы еще только в самом начале расследования, месье. Я расследую убийства уже 30 лет, и на моей памяти убийцам только несколько раз удалось уйти от наказания. Всегда находится какой-нибудь неожиданный фактор, выдающий их. Обычно их хватает в тот момент, когда они считают себя в полнейшей безопасности». Я ведь очень терпеливый человек, и задавая вопросы, я записываю их. А тогда проверяю показания, сопоставляю их, вот и все. А убийца выдает себя сам. Расследование убийства — это в основном вопрос времени и терпения. — Ну что же, на этот раз тебя определенно ждет разочарование, мой друг, — подумал Джой ты можешь запастись самым ангельским терпением, самым совершенным в мире, но не поймаешь меня больше ни на какой ошибке. В этот момент зазвонил телефон, и Девера потянулся к трубке. «Простите меня, месье, я не могу себе позволить задерживать вас дольше». «Благодарю вас», Джой кивнул и вышел из комнаты. Инспектору звонил взволнованный бедо, и сказал, что нашли Джокера в отеле «Лазурный берег». «Наконец-то!» — прорычал в трубку Девера. «Ну, так тащите его поскорее в полицейский участок. Я тоже туда приеду». «Он уже дал показания?» «Лучше вам приехать сюда, инспектор», — сказал Бедо приглушенным голосом. «Не в силах отказаться от искушения драматизировать ситуацию. Дело в том, что он мертв». Дивера оцепенел. Мертв? Да, это действительно тот, кого мы ищем. Я нашел у него в кармане голубую бусинку. Он повесился на пурпурном шнуре от занавески, том самом, что похищен из номера тридцать. Но Дивера не доставил удовольствия бедо и не дал тому услышать свой изумленный голос. «Я еду», — коротко бросил он, и повесил трубку. Он опрометью бросился в вестибюль, пробежал мимо портье и выскочил на улицу, спеша к своей машине, которая стояла недалеко на стоянке. Подойдя к лифту, Джой увидел, что в вестибюль вошла София и его отец вместе с тремя мужчинами. Они попрощались с Софией и вместе с отцом прошли в бар. Заметив Джоя, София подошла к нему. Они вместе вошли в лифт и начали подниматься на второй этаж. Когда они вышли, и Джой стал открывать дверь их номера, София тихо сказала. «Ну, как?» «Я все устроил», — ответил Джой, открывая дверь номера, и пропуская ее вперед. «Я все сделал, как и обещал». София подошла к бару, налила себе виски с содовой, Потом повернулась к Джою и посмотрела на него пристальным взглядом. — Итак, что же ты все-таки сделал? — Как она нервничает, — подумал он. — При всем своем уме она вряд ли смогла бы сделать все так, как сделал это я. — Тебе не надо волноваться, София. Я все устроил, и теперь все в порядке. — Что в порядке? Не говори глупостей! — сердито крикнула она. «Как может быть все в порядке, когда эти двое...» Он поднял руку. «Говорю же тебе, я все устроил. Снимки и негативы сожжены. Я сам сделал это». «Ты сжег их? Но каким образом тебе удалось это сделать?» «Я просто вошел в отель с беспечным видом», — сказал Джой. «Поговорил с соответствующим видом с мадам Брасет и Кером. Ведь...» «Шантажисты всегда трусы. Мне без труда удалось запугать их. Они отдали мне снимки и негативы, и я сжег их». «Нет, я не могу поверить, что тебе удалось запугать эту женщину», презрительно сказала София. «Это задело Джоя». «Так ты думаешь?» спросил он, со злобой глядя на нее. «Я не могу сказать, что это было легко, но мне удалось это сделать». Он сунул руку в карман и вынул опасную бритву. Джой открыл ее, и свет заиграл на стальном лезвии. София судорожно глотнула воздух. «Видишь, даже ты испугалась! Странно, что люди боятся острой стали!» Софии было страшно смотреть на него. С бледным лицом и мрачной улыбкой, с бритвой в руке, Он выглядел очень опасным. «Убери немедленно эту штуку!» — хрипло сказала София. «Тебе больше не о чем беспокоиться, София. Можешь забыть об этом деле». «Ты дурак!» — взорвалась она. «Допустим, ты сжег снимки негативы, но что мешает шантажистам пойти в полицию и все рассказать?» Джой вздрогнул. «Ты, конечно, все еще больше заботишься о себе», — сказал он но уверяю тебя, что все в порядке. Они никогда и никому больше ничего не скажут, обещаю тебе. — Почему ты так уверен? — с тревогой спросила она. — Я просто знаю. Я же говорил тебе, что ты можешь забыть об этом деле. София оцепенела. В голосе Джоя ясно слышалась враждебность. — Так теперь ты угрожаешь уже и мне? — спросила она. На его губах появилась странная улыбка. «В конце концов, София, ты осталась единственным человеком, которому известно все и которая может вмешаться в это дело. Двоих других мне опасаться нечего». «Мне не совсем ясно. Ты что, угрожаешь мне?» Джой опять открыл бритву и посмотрел, любуясь на ее лезвие. «Думаю, что мне не понадобится угрожать тебе, так как ты слишком умна. В конце концов, даже если ты и выдашь меня, то я назову тебя соучастницей. Ты ведь не захочешь сидеть в тюрьме, правда?» Софией вдруг овладела такая ярость, что она забыла об осторожности. «Послушай меня, сумасшедший идиот!» — с яростью сказала она. «Неужели ты думаешь, что тебе удастся избежать ответственности за совершенное тобой преступление?» «Я уже говорил тебе, что так оно и будет, и никакой ответственности не будет», — сказал он, со злобой глядя на нее. «И я вовсе не сумасшедший. Я прекрасно понимаю, что ты обо всем собираешься рассказать отцу, когда мы выйдем из Франции, и уговорить его засадить меня в сумасшедший дом» но я тебя предупреждаю, что этот номер у тебя не пройдет. Скорее я пойду в полицию и выдам и себя, и тебя. Неужели ты думаешь, что тебе можно оставаться на свободе после такого убийства? Ты душевно больной с манией убийства. Тебя нужно лечить, иначе ты совершишь подобное снова. Джой почувствовал, как при этих словах в нем проснулся внутренний голос — шепнувший. «Лучше убить ее. Ей нельзя больше доверять. Рано или поздно, но она все расскажет отцу и предаст тебя. Теперь ты с ней один в номере. Это легко устроить». Джой взглянул на часы. «Было двенадцать сорок. Времени вполне достаточно». Я больше никогда не сделаю этого, — вдруг мягко сказал он. Но если ты хочешь, я сам покажусь врачу. Но тогда, наверное, ты не захочешь, чтобы я жил с вами. Я сниму себе квартиру и буду жить отдельно. После недолгого колебания она сказала. — Если ты обещаешь показаться врачу, то я согласна никому и ничего не говорить. Через свои черные очки Джой оглядывал комнату в поисках орудия, которым он мог бы оглушить Софию. Теперь он уже твердо решил убить ее. Она всегда думала только о себе и помогала ему только для того, чтобы не потерять положение в обществе. Сначала нужно усыпить ее бдительность, а потом...